История 75. -я. Максимально используйте свои ресурсы. Нельзя пренебрегать тем, что имеешь. Если у вас есть доступ к какому-либо ресурсу, то надо не только использовать его по прямому назначению, но и извлечь всю возможную пользу. Оцените ситуацию и убейте двух зайцев одним выстрелом. Все знают, что китайцы обожают рис. Поднебесные производят около 200 миллионов тонн этого злака в год. На протяжении всей истории выращивания риса в Китае серьёзной проблемой является борьба с вредителями и сорняками. Традиционно для её решения используют пестициды и гербициды. Однако по мере роста уровня жизни в Поднебесной покупатели стали предъявлять больше требований к продуктам, обращая внимание на их экологичность. Когда достаток растёт, люди хотят жить дольше и готовы переплачивать за зелёную пищу. В связи с этим в Китае стал популярен утиный рис. Это самый обычный рис, а утином его называют, потому что после посадки на поле выпускают утят. Они плавают, едят вредителей и удобряют всходы органическими отходами. Когда рис и утята подрастают, последних убирают и выпускают на поле карпов или пресноводных крабов. И те, и другие едят сорную траву и насекомых. В результате фермеры получают двойной урожай в виде экологичного риса с одной стороны и уток, крабов или рыбы с другой. Наличие живого урожая подтверждает, что при выращивании злака не использовалось вредных химических веществ. Цена же утиного риса выше, чем обычного. В то же время на утят уходит меньше корма, чем если бы их кормили не на поле, а в традиционных условиях. Китайцы используют подход максимального извлечения пользы стремиться к безотходному производству и получению прибыли с каждого звена хозяйственной деятельности. Обычно это справедливо для всех сфер. Другой вопрос, что китайцы зачастую не говорят о наличии второго урожая, так как считают его не основным, а также потому, что не хотят делиться секретами. Это пример применения стратегемы "увести овцу лёгкой рукой", получить незапланированную прибыль или выгоду параллельно с достижением основной цели которая используется уже не одну сотню лет. Предпринимая какие-либо шаги, следует стараться найти какой-нибудь положительный побочный эффект, причём не обязательно выраженный в деньгах, ведь польза может иметь разные формы. Вот похожий пример из сферы торговли. Многие мелкие дельцы в Китае кладут на прилавок конфеты для сдачи, обозначая цену за конфету в размере 10 фэней, примерно рубль. Вместо сдачи в размере 20-30 фэней Они предпочтут дать покупателю две-три сладости. На самом деле, цена, по которой они сами приобретают конфеты у поставщика, в несколько раз ниже, чем та, которую они заявляют покупателям. В проходном месте бойкий продавец может таким образом реализовать за день целый мешок сладостей, получив неплохую прибыль.